Восемьдесят четвертая, февраль четвертая. Мерки обычные не годятся для суждения о явлениях духовного порядка. И там, где кажется ущерб, разорение или неудача, именно там готовится богатая жатва духа. Несуизмеримы миры плотные и тонкие. И страдания, испытываемые на земле, для устремленного духа, оборачиваются плодоносными нахождениями. следствия которых сторицу вознаграждают человека за все, что он претерпел. Так уж устроена жизнь, что через страдания и смерть формы жизнь приобретает ценнейшее наслоение, необходимое для дальнейшего развития того, что облекается данной формой. Этот центр средоточия жизни имеется и в человеке, и в животном, и в растении, даже в атоме. В человеке он Сосредоточен в его бессмертной индивидуальности, в растении в центре семени. Он может расти, развиваться и эволюционировать беспредельно. По лестнице жизни продвигаются вперед и эволюционируют все формы, подчиняя закону циклов и ритма. Жизнь в беспредельности сущая и бессмертна. В потенциале своем атрибутом бессмертия обладает каждая проявленная форма. Даже наука признала вечность материи жизни, то есть бессмертие их.